Случай в серебряном лебеде, часть вторая Прошла еще пара дней. По утрам Поэла уже не шла за работу с картами. Она спускалась в таверну, встречалась с Девиумом-младшим и проводила с ним все дни за беседами. Однажды она даже вызвалась помочь ему в управлении заведением. Видела бы Субдола, как трепетала от ужаса Фелиция, когда та подносила поднос гостям. Удивление компаньонки проходило мимо глаз Поэлы. Она думала лишь о том, как сильно они с Девиумом похожи, но в то же время жили разными принципами. Поэла только что поняла, как жестоко ошибалась, как же глупо было отрицать чувства. Впервые она узнала, что беззащитна перед прихотями госпожи любви. Еще никогда Поэла так не пела от счастья. Ради его драгоценного общества она готова быть в столь неприбыльном месте. Каждый момент, проведенный рядом с Апананом, погружала ее в блаженство. Но, как бы ни были сильные порывы чувств, рассудок принуждал потушить все страсти. Пуэлла — искусный игрок. Она должна лишь искать зверушек с толстыми кошельками и обирать их. Никакие лишние чувства, равно как и желания, не должны были этому мешать. Никто, даже Фелиция, не должен узнать о истинном состоянии души Субдолы. На следующий день Пуэлла поразила Фелицию холодностью своего обращения с хозяином. Субдола вела себя с сапананом сдержанно, зачастую только слушала его, и отворачивалась всякий раз, когда он подолгу смотрел на нее. Особенно компаньонка обеспокоилась, когда заметила на лице госпожи едва приметную краску, которую так тщетно прятала. После завтрака Фелиция вошла в комнату и взволнованно спросила — Не примите за дерзость, госпожа Поэла, но позвольте узнать, что обеспокоит вашу душу. Не понимаю, о чем ты, ответила субдола. Поэла сохраняла невозмутимый вид. — Вы прежде очень радовались обществу мистера Девиума-младшего. Со стороны казалось, что вам было приятно общение с ним. Даже черты вашего лица смягчались, а глаза сияли. Сегодня же вы одарили его такой холодностью, что я невольно забеспокоилась. Если мистер Девиум посмел оскорбить вас, то я, с вашего позволения, пойду к нему и попрошу извиниться. поэла внешне не возмутилась но ее душа казалось, боролась с невидимым врагом от постоянной необходимости изображать непоколебимость быстро заканчивались моральные силы ох дорогая пуэла села на кровать не держи зла на панана ничего плохого он мне не учинил мое легкое недомогание не заслуживает твоего беспокойства спускайся скорее к учителю музыки он уже тебя заждался Фелиса ушла, бросив взгляд на госпожу. Когда она вышла, Поэла облегченно выдохнула. Лгать компаньонке и хозяину таверны оказалось куда сложнее, чем ей казалось. Когда она осталась одна, то бешеная лихорадка затуманила ее разум. Тело горело, а мысли бешено сменялись одна за другой. Для облегчения своих страданий она прилегла и закрыла глаза. Уже вечером поэла сидела в общем зале за партией в вист с учителем музыки. Она играла с ним будто по принуждению. Младший хозяин таверны сидел вдалеке и беседовал с искателем приключений. А Панан заметил частые пребывания Поэла за ломберным столиком, отчего в его глазах промелькнуло нетерпение. «Мисс Люденс...» — Позвольте поинтересоваться, — обратился он к Фелиции. — Вашу матушку, надеюсь, не имеет привычку картежничать. Фелиция едва сохранила любезный вид, когда встретилась с острым взглядом Дэвиума младшего Что он себе возомнил, раз решил оскорбить ее госпожу подобными вопросами? Какая грубость! Он был слишком дерзким, чтобы ее добропорядочная госпожа Пуэлла проявляла к нему благосклонность. Фелиция чуть отодвинулась от него и ответила. — Знание искусства игры равняется хорошему тону. Если миссис Люденс звалит с кем-то играть, значит, она удостоила этого человека великой чести. А Пананы, сидевший рядом приключенец, посмотрели на нее. — Она не держит это увлечение в секрете, — рассудил постоялец, потягивая Сидр, — что служит не лучшим примером для себя, дитя. Вот. тотчас добавила Панан, в том-то и беда. Вы, мисс Люденс, можете пойти по неправильной дорожке, если свяжетесь с картами. Фелиция отодвинулась на край скамье. Столь грубые люди осмелились не только бросить тень подозрения на ее покровительницу, но и фамильярничать. Девушка отвернулась от них, продолжив наблюдать за пуэлой. «Да кто же знает, что будет?» — отмахнулся приключенец. «Карточные игры сделали столь употребительным занятием в обществе. Даже у вас в таверне стоит столик для карт». «Будь моя воля, — Апанан поморщился, — я бы убрал этот рассадник бед. Любая игра есть увеселение, она должна служить отдыхом, а не превращаться в бремя. Многие не грешат редкими часами игры, но тратить много времени на карты — верный путь к разорению. Ежели бы эта болезнь свирепствовала только над холостыми стариками, которые, будучи ни к чему не годными, принялись за это упражнение, то сожалеть было бы не о чем». Беда в том, что отцы и матери семейства вместо надзора за своими детьми занимаются картами, родители тем приучают их умы к пустым занятиям. Всякая привычка делается необходимостью, а через привычку играть молодые люди вынуждены общаться с карточными игроками, которые при помощи шулерства уничтожают всякое счастье. «Вы склоняетесь все преувеличивать», — тихо сказала Фелиция, не желая больше слушать Девиума-младшего. На следующий день после завтрака Пуэлла и Фелиция остались в комнате. Фелиция с музыкальным инструментом подошла к покровительнице. «Ах, госпожа, как жаль, что учитель уехал. Я уже гораздо лучше справляюсь с флейтой. Не изволите послушать мою игру?» – предложила компаньонка. Буэлла кивнула, Фелиция сыграла на флейте, подаренной покровительницей, незатейливую мелодию. Пуэлла умилялась не столько успехом компаньонки, хотя и они имели место быть, сколько своим мыслям. Ее голову не покидал образ Апанана. Стоило только вспомнить его, как волна тепла разливалась по ее телу, и румянец предательски расцветал на бледном лице. Сколько бы ни гнала молодая женщина эти чувства, казалось, что они укоренились в ее сердце. «Госпожа Пуэлла», — встревожилась Фелиция, — «вы дурно выглядите. Может позвать врача?» «Легкое недомогание, ничего более», — ответила Пуэлла, отводя взгляд. Фелиция ринулась к покровительнице. «Как же за вас не беспокоиться? Уже который день вы ходите с таким больным видом? С вашего позволения я спрошу у хозяина таверны, где здесь врач?» Мисс Люденс, не дожидаясь ответа, ушла в общий зал таверны. Несмотря на продолжительные пребывания вместе, где публика позволяла себе вольность и порой переходящий в грубость, мисс Люденс сохраняла благопристойность. Она попала в непривычное общество, в котором поняла, что каково бы ни было окружение, все заслуживают уважения. Истинная вежливость идет от сердца, она плод союза благородной души и честного ума. Как бы ни были невежливы окружающие, природный такт и изящество манер — оставались при девушке. Фелиция застала обоих хозяев за барной стойкой, где изложила свои переживания. Она умоляюще смотрела на них, руки ее совсем не знали места. В ее нежном голосе была отчетливо слышна дрожь. — Лихорадка, — говоришь, — басом произнес Девиум, старший, протирая кружки. — Знаешь, в соседнем городке есть равник. У него можно купить успокаивающий чай. А пока пусть миссис Люденс почитает молитвы. Сила Божья и дары природы непременно ее вылечат. — Боже, отец! — возразила Панан. Эти способы безнадежно устарели. Надо бы на миссис Люденс явиться к врачу. Это единственно верный способ. — Вы знаете такового? — недоверчиво спросила Фелиция. — Позавчера заселился доктор. Я представлю его вам, — ответил Девиум-младший, кивнув. Поэла и компаньонка познакомились с доктором, который оказался человеком скромного вида и невысокого роста. Когда Субдола осталась с ним наедине, то не стала скрывать пунцовых щек, Она прикидывала, как бы извлечь из неожиданного знакомства пользу, ведь, увы, но вряд ли обычный доктор сможет избавить ее от мук сердечных чувств. Старый игрок ушел, время подыскать нового, и тут в ее голову пришла замечательная идея — Субдола для шутки и для денег решила посещать врача регулярно. Не скрывая румянец и нездоровый блеск в глазах, она придумала такую болезнь, которая бы не препятствовала карточному упражнению. Теперь каждый вечер, позвав к себе доктора, она жаловалась ему, что при наступлении ночи начинались приступы тошноты, головокружения и прочее. Доктор с серьезным видом выслушивал симптомы, называл только ему известные названия болезни, и прописывал рецепт на третий вечер в компании доктор поэла изъявила меня одолевает скука каждый раз когда я остаюсь одна как думаете не вредно ли мне играть в карты я считаю что это веселение не навредит вашему здоровью размеренно отвечал доктор к тому же я сам никогда не против талиев штос я могу составить вам компанию если изволите вы так любезны лукаво улыбнулась пуэла настолько любезны что я не в силах возражать «Ах, госпожа!» — подошла к молодой женщине Фелиция. «Неужто вы снова играете?» «Я в долгу перед ним!» — шепнула субдола компаньонке. «Потому не смею отказывать ему в удовольствиях». Доктор не только разрешил игру, но и предложил себя в партнеры. Это было большой удачей для Поэлы. Вскоре состоялась партия в ШТОС. Субдола на непредвиденные игры имела заранее подготовленную колоду, клиновую, и с такой после тасовки отбирали 10 карт, при этом парные две дамы, два туза и так далее. Далее оставшиеся карты раскладывались на правую и левую сторону, также по две карты. Начинался подбор из клиновой колоды таким образом: например, направо тройка, налево король, направо восьмерка, налево четверка. Но когда направо клали карты, какие вздумается, то налево полагалось класть такие же, что находились на противоположной стороне, за двумя положенными в последний раз картами. И так продолжалось до конца. Выходило так, что карты левой стороны — это карты правой стороны в обратном порядке. После того, как Пуэлла подбирала карты, она, положа каждую сторону вниз лицом, Начинала резку. Левые резали с клином слева, правый и справа. После этого молодая женщина брала карты с левой стороны, потом с правой, потом опять с левой и так далее. Субдола, во время игры, отвлекая доктора беседой, начала тасовать подготовленную клиновую колоду. Все обрезанные карты она повернула узкой стороной от себя, а широкой к себе положила по 10 отобранных наверх колоды. Затем, начав метать штос, верхние 10 карт Пуэла повернула обратным образом. Для этого большим и указательным пальцем правой руки она легко вытащила нужные карты, так как широкая сторона придерживалась левой рукой. При стасовании клина выбранные 10 карт, что не меняли положение, Субдола положила наверх, потом одной из этих карт резала подборку, как в обычной игре. При этом молодая женщина следила за тем, чтобы резать наискось снизу кверху, дабы карта меньшего формата была сверху. Пуэлла помнила, что, уравняв колоду, метать надо было не так, как в банк, на две кучки, а раздвинув первую и вторую карты, чтобы другой игрок видел в ходящие карты, но не видел, как сдающий бросал их попарно лицом к низу. В это время за столом доктор восхвалял юношеские годы, а Поэлла машинально улыбалась. Ее соперник представлял собой еще один вид карточного игрока. Он был человеком семейным. Жена и дети не усмиряли стремление к легкому веселью, а врачевание едва покрывало все расходы семейства. Потому карты для них — способ вспомнить прошлые времена, когда юношеский дух не стеснялся обстоятельствами. Такие игроки знали толк в карточном деле, потому для выгодной игры с ними требовались приемы поискуснее. Игра с ними окупалась суммой, на которую поэла была способна неделю вести праздную жизнь, так как эти игроки были более уверенными в своей победе, а потому щедрыми. Аппонант смотрел на игру с недовольством. Он хмурился и постукивал пальцами по столу. Приключенец, сидевший рядом с ним, сказал — Все же я эта миссис Люденс. Для матери она слишком часто играет. А ее дочь — разительный контраст, — подхватил Апанан. Что-то тут не так. Ах, вам все охотнее сводить к картам, — отозвался постоялец. Да, охотно, — резко ответил он, но тотчас успокоился. Мне известны случаи, когда карты вели к смертям. Я засвидетельствовал один из них. Некий граф? После небольшой паузы продолжил Апанан. «Был прекрасным молодым человеком, с огромным состоянием. Он нашел выгодную себе партию, но ни ласки жены, ни любовь к детям не истребили в нем пагубной страсти к игре. За два месяца он проиграл и имение жены, и собственное. Как раз за этим ломберным столом, между прочим. Дэвиум-младший указал на столик, где сидела Пуэлла. Друзья графа заметили, что его ободрали жулики». Но тот вспылил, завязалась драка, но граф на ней не остановился и вызвал на дуэль одного из жуликов прямо здесь, в общем зале. Граф кончил жизнь в этой таверне. Он оставил жену и двоих малюток ни с чем. Постоялец сидел задумчивым выражением лица. И похожих случаев... только без смертей. Я готов рассказать множество», — добавил Апанан. «Знайте же, что этот злосчастный стол стоит исключительно из общественных устоев. не Негоже клиентов обижать, потому, когда я вижу, как картам потворствуют, то невольно подозреваю играющего в нечестности, даже если это женщина». Поэло услышала речь хозяина. Она побледнела в лице. Руки ее задрожали, а сердце забилось быстрее. — Я вижу, вы побледнели, миссис Люденс, — заметил доктор. — У вас, верно, разыгралась мигрень. Предлагаю закончить партию. Поэла кивнула. Доктор проиграл ей тридцать золотых монет, потому она забрала выигрыш и направилась в свою комнату. Фелиция спала, поэтому Субдола, переодевшись, тоже вскоре легла, и погрузилась в свои мысли. Рассказ о Панана тронул струны сердца Пуэлло. хотя жизнь игрока и заглушила в ней голос совести, но не истребила его. В душе горькими каплями накапливались упреки за забвение добродетели. Пуэла нечестно присваивала чужое добро. При мыслях об этом воображение рисовало разоренные семейства, скорбь жен, плач голодных детей и отчаяние мужей, которых страсть к игре сделала тиранами. Виной многих бед служила нужда в деньгах, которые непременно вытекала из проигрыша, а проигрыш был организован шулером, и этим шулером была Пуэла. Сколько еще произойдет несчастья, если Поэла продолжит заниматься жульничеством? Искусство ее игры мало отличалось от воровства и обмана. Точно так же Поэла обманывала и Фелицию, которая незаслуженно видела в ней честную женщину, и Апанана, который считал ее интеллигентной дамой и простой путешественницей. Если младший хозяин таверны и компаньонка узнают, кто ей субдола, Они точно возненавидят ее, ведь ее поступки – источник проблем, а она – причина чужих страданий. От этих мыслей Поэлла задрожала, и невольные всхлипывания предательски разнеслись по комнате. Субдола посчитала, что здравым решением для совести будет оставить свое искусство. Но чем тогда зарабатывать? Навдобно было отказаться и от дорогостоящих удовольствий, от походов в оперу, от новых поездок, от изящной одежды и красивых шляпок. Эти вещи сделались необходимостью для Пуэлы. Смиренно скромный образ жизни, однообразие, серость обыденности. Самолюбие молодой женщины потребовало своих прав. По-другому было не добиться тех же благ и при этом не лишиться свободы перемещения. Пуэлла не полностью была во власти своих страстей, скорее она подчинялась необходимости. — Госпожа Пуэлла! — донесся до Субдола голос Фелиции. — Госпожа Пуэлла, что с вами? Молодая женщина вскочила. На лбу у нее выступили капли холодного пота. Сердце то замирало, то билось быстрее. Глаза опухли от слез. Фелиция зажгла свечку и обеспокоенно посмотрела на дрожащую госпожу. Как только в глазах пойла блеснул рассудок, компаньонка поднесла ей стакан с водой. Пуэлла тут же осушила стакан. Разум потихоньку возвращался к ней. Взор приобрел ясность, а дорожки от слез на щеках исчезли. Пуэлла осмотрела комнату вокруг себя и заключила. «Прошу, дорогая Фелиция, не беспокойся». После минутной паузы произнесла она, утерла слезы и продолжила. «Меня просто одолевает лихорадка». С этими словами она зарылась под одеяло. Фелиция всерьез обеспокоилась состоянием своей госпожи. «Какой недуг!» — сразил ее. Вопросы долго не давали заснуть. Наутро Поэлла пребывала в скверном расположении духа. Силы как моральные, так и физические покинули измученное тело. Однако надобно было встать и спуститься в общий зал. Поэлла приняла спокойный вид и пошла завтракать. В общем зале обстановка поражала тишиной. Посетители либо еще спали, либо не спеша ели. Девиму младший оттаскивал пьяные тела в сторону комнат или к столам. Когда он размещал одного такого в гостя на скамейке, край его шатлена зацепился за железные крючки на свертуке гостя и порвался. Ключи, часы, маленькие ножницы и другие мелочи, что висели на нем, упали на пол со звоном. А Панан резко обернулся и принялся собирать мелкие части. После он подошел к отцу и четко заявил. Порвался, в этот раз окончательно. — Только не говори, что хочешь купить новый. возмутился Девиум, старший. — Знай, что на это денег нет. Этот шатлен еще твой дедушка носил. Невелика беда. Завтра поедешь в городок и починишь у мастера. — Не будь, дедушка, так глуп, — Апанан скривился. — Мы бы не держались за каждую рухлять. — Если бы он тогда не проиграл графство Девиум в карты и не оставил в наследство тебе лишь этот загородный дом, то мы бы жили в довольстве. Сын, прекращай! — закатил глаза старший хозяин. — Право же, семья Девиум опустилась до держателей таверны. Спасибо картам. Хорошо хотя бы не прислуживаем или не изнуряемся трудом. После этих слов Апана резко отвернулся, нахмурился и направился за барную стойку. Хмурый вид Дэвиуму-младшего глубоко взбудоражил Поэлу. Подобные истории она не раз свидетельствовала. Всякий горные дом не прочь похвастаться, как какой-нибудь посетитель проиграл свое имение жулику. Сама она не решалась на такую большую игру и не считала ее необходимой, потому что никогда не желала оставить кого-либо без крова. Гнев Апана был оправдан. Потеря слишком велика. Она смотрела, как мужчина, подперев голову руками и хмурясь, перебирал кусочки шатлена, и вдруг уловила его нестерпимую досаду. Пуэлло тотчас посетила идея, как порадовать Девиума младшего и при этом остаться в тени. Она вспомнила, как недавно купила новенький серебряный шатлен, выполненный опытным мастером. Его она и намеревалась подарить Апанану. Пуэлла улыбнулась этим мыслям. Как бы дорого не стоило это безделиться, но Апанану она принесет большую пользу. Если она порадует душу Девиума-младшего, то это будет неимоверным счастьем и для нее самой. Однако Апанан верно откажется принимать этот подарок от нее из неловкости, а преподнести серебряный шатлен анонимно слишком подозрительно. Значит, надо было чтобы это сделал его друг. Но как? Рядом с барной стойкой сидел приключенец, тот самый, с кем, по-видимому, Апанан дружил и часто разговаривал. Он говорил о своем скорейшем отъезде. Пуэлла решила проследить за ним, когда он будет возвращаться в свои комнаты, чтобы запомнить дорогу. После обеда, когда Фелиция осталась играть на флейте у себя, а постоялись беседовал с кем-то, Пуэлла прокралась в его комнату. На ее счастье все ключи от дверей оказались одинаковыми. внутри субдола нашла письма постояльца взяла одно, а затем незаметно вернулась к себе. Фелиция оставила флейту, подошла к покровительнице и, внимательно осмотрев ее, спросила. — Вы хорошо себя чувствуете, госпожа Пойлла? — Я бы хотела отдохнуть, — отвечала Субдола. — Пойди на задний двор таверны, там обыкновенно тихо и безлюдно, что лучше всего для практики в игре. — Ах, госпожа, — жалостливо говорила Фелиция, — я чем-то обидела вас, — сказала дурное. Ранее вы не просили меня оставить вас. — Нет же, — прилегла на кровать она, — у меня голова болит. Мне нужна полнейшая тишина и покой. Фелиция, бросив тяжелый взгляд на Пуэллу, молча оставила покровительницу. Субдола уселась за письменный стол, достала из юбок письмо, выложила свою бумагу и перо. Она изучала манеру письма и почерк постояльца, чтобы создать проводоподобную записку. Благо, Поэла хорошо владела этим мастерством. После побега из пансиона она присоединилась к бродячей труппе, где научилась пользоваться гримом и управлять собственными эмоциями. От актеров с туманном прошлом она научилась подделывать документы. Вести бедное существование не возникало никакого желания, поэтому спустя год Поэлла бросила жизнь бродячей актрисы. Субдола написала почерком постояльца следующую записку. «Ваша доброта и гостеприимство побудили меня оставить вам на прощание этот подарок. Пусть мой шатлен составит вам добрую службу». Когда постоялись, уехал, Поэла оставила эту записку с подарком возле комнаты Девиума-младшего. Сердце ее трепетало от волнения, отчего она направилась к Фелиции. Компаньонка играла на флейте на задней части двора. Рядом на пне сидел доктор, что курил трубку. — Вам уже лучше? — сухо спросил доктор. — Здоровье мое отлично! — радостно ответила Поэла. Вечером состоялась игра в вист с доктором, а Панан тайком рассматривал серебряный шатлен, пока Девиум-старший раздавал указания разносчикам. Поэла тотчас узнала свой подарок. Она уже представляла, как шатлен будет контрастировать с черными брюками мужчины. Пуэлла блаженно улыбнулась. Она едва оторвала взгляд от мужчины, чтобы вернуться к игре. Голос разуму поглощался тому виду мыслей, о которых молодая женщина предпочитала не говорить вслух. Она рано познала страсть, за что ее часто отчитывали в пансионе, от чувственных желаний, которые невольно рождал вид Апанана. Молодая женщина заливалась пунцой, а глаза лихорадочно блестели. — Милостивая государыня, — сказал доктор с трубкой во рту, — когда уже походите, вы порядком затянули игру, или вам не здоровится? — Не думаю, — ответила Поэла невозмутимо. — Давайте продолжим игру. Попытки Пуэла сосредоточиться на игре окончились неудачей. Мысли окончательно поглотил коварный властитель ее чувств. Молодая женщина вспыхивала, когда представляла, как соприкасается с телом Апанана. Бурная фантазия окончательно отняла невозмутимость вида субдолы. Молодая женщина сидела неестественно прямо и смотрела на стол, не мигая. Пуэлла доба отвлечься, сделалась с датчиком следующей талии, но ее ладони вспотели, отчего карта предательски скользили. В один момент, когда Пуэлла делала подбор карт, колода выскользнула из рук и рассыпалась по полу. «Сударыня!» — возмутился доктор. «Что вы сделали?» Пуэлла тотчас собрала с пола карты. Ее драгоценный подбор смешался. Большая беда для искусного игрока. Нежный образ Апанана помешал заниматься привычным для Субдолы делом, словно невидимый враг. А если бы ее поймали, после этой мысли молодая женщина вынырнула из своих мечтаний. чтобы доктор ничего не заподозрил, Пуэлла налила ему спиртного. и заказала закусок. К счастью, теперь она вернула контроль над собой. Доктор за все время проиграл ей четыреста золотых монет. Солидная сумма. После еще одной талии игра закончилась и, казалось, навсегда. Но Субдолу не расстроила бы такой расклад, ведь все, что ей сейчас хотелось, было заключено в одном лишь мужчине. На следующее утро Фелиция рано встала и спустилась в общий зал. Пола еще спала, так что она оставила госпожу во власти сна. Мисс Люденс скрывала зевоту, мысли в голове смешались, ее слегка знобило. Она подошла к барной стойке и взяла себе завтрак, заплатив три серебряные монеты. Субдола предоставляла на это деньги. Она сделала для девушки открытие, рассказала, что за еду, комнату и услуги надо бы наплатить. Компаньонка привыкла, что эти мелочи делает кто-то другой, поэтому расплачиваться самостоятельно было для нее непривычно. «Доброе утро, мисс Люденс!» Апанан Девиум стукнул по столу стаканом, отчего Фелиция на секунду взбодрилась. «Ваша матушка еще спит? Надеюсь, она не захворала вновь?» «Доброе утро, мистер Девиум!» — протянула сонная Фелиция и поклонилась. «Право же, госпожа Пуэлла изволила спать!» После слов госпожа Пуэлла в глазах опанана появился вопрос, а лицо приняло серьезный вид. — Как она себя чувствует? — продолжил он настойчивее. — Ах! — Фелиция невольно зевнула и закрыла глаза. Госпожа Пуэлла снова играла в карты. — Это сбивает режим сна, — бормотала компаньонка. — Знаете, мисс Субдола и без того внушает беспокойство. И... Фелиция, околдованная мором, прервала свои речи сладостным зевком и в забытии села за свободный стол. А Панан пристально посмотрел на мисс Люденс, он нахмурил брови, во взгляде его читалась тень подозрения.